И вы тут не виноваты, но теперь вы подозреваете Грузова. Вот письмо с доносом на господина Анохова, но у вас подозрений только господин Долинин. Вы только на него одного обратили внимание и арестовали его. Не поспешно ли это? — Ах, господи, Виктор Андреевич! — воскликнул Казаринов. — Все улики против него. Пропадал до ночи, рука в крови, поводов так много, злоба так сильна, и потом фильетон этот... «Вы изволили читать фельетон?» «Да, положим», — согласился Гурьев. «Но как же Грузов не видел тогда трупа? Объясните». Лицо Казаринова приняло лукавое выражение. «Он, кажется, Виктор Андреевич, в шашнях с прислугой Долинина и ушел за дамей не так рано». «Это ваша догадка?» Казаринов кивнул. «Ну, ваше дело», — Гурьев встал. «Я только об одном хлопачу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 Ужасно невинным идти на каторгу, запятнав имя свое именем убийцы, но, тем не менее, страшно быть причиной позора любимой женщины. И если можно отбиться от тяжких подозрений в преступлении, то нет способа спасти ее от злоречия. Жениться, И Ленин злобно усмехнулся при этой мысли, значит подтвердить все догадки, и согласится ли она на это?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 начала озаряться надежду. «Брат, ты волшебник!» — воскликнул он. Но Яков остановил его. «Подожди, ведь это было восемь часов. Но в половине десятого вы вернулись. Допустим, что ты пошел прямо домой и поспел к двенадцати. Но кто тебя здесь видел?» «Брат!» — вдруг воскликнул Николай, быстро вставая со стула. «До самой калитки меня провожала нищая с ребенком. Я даже боялся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 Он заговорил. «Ты уж не обидься, я по душе. Значит, с тобою. Бумаги-то свои. дело, то есть, хочу к Лукьянову перевести, потому как это с твоим братом. Оно и не того. Ты уж бога ради». Долинин да, перебил его. «Я сам думаю закрыть контору», — сказал он спокойно. «А вы только предупредили меня. Документы я верю ваши приготовить и передам, а книги будут у старшего нотариуса». «Ну вот-вот. А как? Брать не дело-то?» «Сидит?» «Сидит», — нехотя ответил Яков. «Ух», — вздохнул Пеливанов, — «все мы под Богом ходим. Истина говорится. От сумы до от тюрьмы не отрекайся. Ну, прощение просим». Он тяжело поднялся, протянул свою лапу и, пыхтя, пошел к выходу. Долинин да, с грустной усмешкой посмотрел ему вслед. Он уже предвидел это.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 — А он написал? — А как он написал? — Барин соблазнил. Лакей помогал. дас? А лакей-то? — Иван. — А Иван был женихом ее. Да еще Иван грамотен и самолюбив. Вот. — Лапа поднял палец. — Что же из этого? — Из этого клевета на вашего братца. И, кроме того, извольте прослушать. Лапа стал читать из синей тетрадки сухие выдержки. Но они настолько заинтересовали Долинина, что он не заметил, как прошло время. После чтения он еще некоторое время говорил с Лапою, а потом взялся за шляпу. Лапа поднялся проводить его. «Это гипотеза, понятно», — сказала на прощание. «Нет, сюда. Я вас выпущу с заднего хода, через дверь, а то полковница, пожалуй, истережет вас. Собаки, не бойтесь».